636. Часто люди воображают себя тружениками, но при первой необходимости постоянного труда падают духом. Давно сказано «будьте одинаковы в счастье и в несчастье, в удаче и в неудаче». Обычно не прилагают таких советов в жизни. Но мы знаем о применяющих в жизни эти качества. 637. Невежественный человек недоумевает, как может ощущение холода и голода исчезнуть у йога, но понимающий сущность вещей понимает, что ощущения не исчезают, но состояние духа может быть таким, что ничто не поколеблет его. 638. Нужно отсутствие страха, чтобы в любой сфере чувить полное самообладание. Невозможно научить себя такому самообладанию, Оно должно зародиться внутри сознания. Конечно, опыт жизненный учит мужеству. 639. Не может испытатель раздражаться или волноваться при наблюдениях. Явление спокойствия будет знаком служения. Невозможно быть преданным служению, если сущность будет волноваться, как волны под сторонним ветром. 640. 640. Надлежит даже в величайших потрясениях и возмущениях хранить спокойствие Духа. 641. Скажут, какое может быть спокойствие, когда мир содрогается? Именно когда мир в особом напряжении, требуется и необычное спокойствие. Уже не решаются проблемы обычными средствами, уже нужно вызвать из глубин запаса всю несломимость, на которой живет спокойствие. Но много нетерпения земного, оно подобно стрелам, вонзающимся в средоточение. Начнете удалять эти стрелы и отвлечете внимание от самого главного. В решительное время самым главным будет присоединиться к нашему сосредоточению. Творчество импульсов 642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 643. Чем же преображается дух? Творчеством импульса. Чем же восходит дух? Творчеством устремления. 644. Часто люди удивляются, что их предприятие неудачны Скажем, приложили ли все лучшие импульсы? Не вкралось ли легкомыслие, тупость неподвижности, небрежность и отсутствие рвения к иерархии? 645. Импульс огня дает всему космосу жизнь. Каждая творческая искра приводит в движение устремления духа. Как же не утвердить в каждом явлении огненный импульс, который питает все напряжения и насыщает каждое действие? Потому нужно растить чудесный импульс огня, который всему придает жизнь. Так насыщенный огонь может притянуть все соответственные энергии. В культуре мысли нужно прежде всего растить огненный импульс. Как творческий импульс собирает созвучие, так мысль притягивает соответствие. Так берегите импульс огня. Закалка несломимой воли. 646. Собободная воля есть торжественное напутствие путнику.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 Но самая крепкая воля слагается на уроках жизни. Не нужно ждать каких-то исключительных событий, чтобы упражнять волю. Пусть она растет на самых обычных, каждодневных проявлениях. Так укрепляется самая несломимая воля. Воля должна накопляться внутри, психическим импульсом. На каждом труде упражняемся в укреплении воли. На каждой встрече люди показывают уровень волевой Мысль человека течет по приказу воли, и такое ощущение должно быть открытием врат, но не рабством. Настоящее воспитание воли начинается от первого – побуждения сознания. Человек от ранних дней своей жизни чует преимущество дисциплинированной воли. Не все могут легко преодолеть необузданную волю. Хаос побеждается только сознанием, что эта грубая материя должна быть преображена. Но много воплощений нужно пройти, чтобы самостоятельно понять необходимость преодоления хаоса. Пока человек не искушен опытом, Пустин послушает совет о воле. Он поймет, как воля должна быть усилена или обуздана. Он поймет, что воля поможет ему не оскорбить ближнего. Воля подскажет, когда можно оказать помощь. Через провод воли и наше руководство поспешит. Воля подобна очищению, когда она направлена к добру. 648. Мы советуем почерпать укрепление воли из общения с иерархией. Можно даже сказать, что это вообще единственный способ вознесения Духа. 649. Воля, направляющая к объединению с высшей волей, приобретает мощь магнита. Этот мощный магнит может предуказать, и утверждать жизнь. Он может притянуть все нужные энергии. 650. Без гармонии с силами высшими свобода воли становится бедствием. Высшая напряженность творит новые ступени творчества космического. Те жизни, которые дух провел с малым напряжением, освещают ничтожным светом жизненный путь. Мы видели вихрь воли, мы ценим напряжение воли.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 353. Напомните гордецу о величии беспредельности, о миллионах лет земного бытия, о миллиардах миров, пусть подумает, как велика истина и как правильно достойное познавание. Нужен неутомимый дух, чтобы двигаться в постоянном расширении. 654. Для эволюции нужно постоянное обновление и расширение. Правильно думать о спирали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 Расширение сознания утвердит знание Духа. 657. В развитии явления чуткости – залог расширения сознания. 658. Но осознав утонченность мышления, мы приказываем себе двигаться к эволюции, и тогда каждый день будет завоеванием. 659. Самоусовершенствование может быть лишь в утончении сознания, которое захочет иметь вокруг себя явление достойное. Так сознание убережет от малых, стыдных мыслей. Сознание приведет к огненному миру. 660. Вся эволюция зиждется на утончении. 661. Устремленное к нам сознание утончается непрестанно. Процесс утончения делается уложением каждого дня. Нужно поспешить с утончением. Уявление утончения творите среди всей жизни. Контроль мысли. 662. Суровый контроль над потоком мысли. 663. Естественный контроль сознания. Должен стать условием реальных построений. 664. Как бережно должны ученики определять качество своих мыслей? Не утаился ли где червь самости, или самомнение, или явление себелюбия? Честность, признание – есть явление, которое каждый дух должен в себе развить. 665. Нужно начать с дисциплины над самыми малыми мыслями и затем уже создать мысль, двигающую горами. 666. «Так твержу о необходимости ясности мышления. Нужно быть так уверенным в качестве мышления, чтобы ни на миг не смущаться светом своим». 667. «Овладение мыслью не заключается только в углублении», и сосредоточие мысли, оно должно также знать, как освободиться от несвоевременных и унижающих мыслей, тем мысль утвердится, когда мы будем владеть ею. Нелегко бывает оставаться от извне залетевших, и трудно бывает уйти от горестных и тягостных размышлений. Но нужно одинаково мочь как послать мысль вперед, так и оставить ненужную. У людей обычно особенно развито рабство, у своих мыслей ничто так не препятствует движению, как тяжкие неподвижные мысли.